глава 5 доказательства и доказывания в уголовном процессе понятие и содержание истины в уголовном процессе истина это свойство наших знаний об объективной действительности определяющее их соответствие реально в прошлом имевшем место событиям Применительно к содержанию истины существует три позиции. Первое. Истина в уголовном процессе касается всего-навсего исследуемого события и может подразделяться на элементы исключительно исходя из структуры предмета доказывания. Вторая: Истина не может ограничиваться констатированием соответствие знаний обстоятельствам происшествия. С этими обстоятельствами должна согласовываться и квалификация, иначе юридическая оценка события. Третье. Содержание истины состоит из соответствия знаний обстоятельствам происшествия, Соответствие квалификации. Совершенному преступлению соответствие назначенного наказания тяжести преступления и личности виновного. Автору ближе второй из приведенных подходов, но с небольшим уточнением. Действительно, говорить об истинности или ложности знаний о преступлении в отрыве от его юридической оценки невозможно. поэтому она, несомненно, присутствует при характеристике таковых. Между тем, вычленение квалификации как самостоятельного элемента содержания истины возможно лишь в теории и затруднительно на практике. Разделение содержания истины на отдельно взятые структурные элементы может быть оправдано лишь целями стоящими перед учебным процессом. Истина в уголовном процессе материальная, а не формальная. Материальная истина существует вне зависимости от предусмотренных уголовно-процессуальным законом тех или иных требований. Материальная истина объективна. В уголовном процессе компетентные органы должны стремиться к установлению объективной истины. Объективная истина в уголовном процессе – это независящее от сознания и воли конкретного исполнителя точное соответствие знаний, запечатленных в выводах суда, судьи, прокурора, начальника следственного отдела, руководителя следственной группы, следователя органа дознания дознавателя начальника органа дознания обстоятельствам конкретного уголовно наказуемого происшествия в их социальной юридической а на определенном этапе может быть и политической оценки истина может быть абсолютной и относительной согласно теории доказательств Абсолютная истина представляет собой полное и всестороннее соответствие знаний, которыми располагает компетентный орган, обстоятельством объективной действительности, охватывающая все свойства и характеристики познаваемых предметов и явлений. Относительная истина – истина неполная, не исчерпывающая всех свойств и характеристик познаваемой действительности. в уголовном процессе истина абсолютно относительная. Абсолютно истинными должны быть знания о том, что инкриминируемое деяние имело место. Деяние это общественно опасно и противоправно. Это было действие, бездействие. Деяние содержит состав преступления. Подсудимый принимал участие в совершении этого деяния. Уголовный закон, криминализующий деяние, распространяется на него, исходя из времени и места совершения преступления. Подсудимый виновен в совершении преступления. И другое. Неполным, к примеру, следует считать расследование, когда не установлено количество ранений, причиненных потерпевшему, нарушал ли правила дорожного движения и тому подобное потерпевший, а также причинная связь между деянием и наступившими общественно опасными последствиями. Большинство остальных знаний абсолютно точно установить невозможно. и в основном именно поэтому не требуется. Абсолютной истины в уголовно-процессуальном доказывании гораздо меньше, чем относительной. Более того, орган дознания, следователь, защитник и прокурор даже по вопросам, по которым обычно должна быть установлена абсолютная истина, стремятся к таковой. но не всегда ею располагают.